и, оторвав, наконец, взгляд от стенки, посмотрела на Сенцова мрачными, влажными глазами. «Действительно ерунда!» — с какой-то здравомыслящей легкостью подумал Сенцов. Он сначала поддался мрачности ее тона, но когда она сказала про себя «ждала с войны», вдруг подумал, зачем она так, когда ждала и сколько ведь все это случилось уже на седьмой день войны. Действительно ерунда, мысленно повторил он с неперемиримостью человека, прожившего на войне три года и знающего, почем фунт лихо, если это в самом деле лихо, а не разговоры о нем. Но Надя не заметила перемена в его настроении и продолжала уже не в попад говорить все тем же мрачным тоном, который теперь казался ему фальшивым. Когда освободят эти места, поеду искать его могилу. Не успокоюсь, пока не найду. Единственный долг, который остался за мной. Больше я ему ничего не должна. А это должна. Разве тебе не сообщили тогда, где он похоронен? Нет. Мне тогда позвонили о его гибели и сказали, что решено похоронить его в Москве что уже погрузили гроб на машину, дали сопровождающих и повезли. А они оказались такие сволочи, что не довезли, бросили. И еще я разыщу их. «Почему, сволочи? Зачем так говорить?» — сказал Сенцов. «Вполне могли погибнуть по пути вместе с машиной под какой-нибудь бомбежкой». «Ты, наверное, не представляешь себе, что тогда на дорогах делалось. Люди, возможно, погибли» а ты их сволочами обзываешь. Зачем это? Все, что она теперь говорила, задевало его, ему хотелось противоречить. Казалось бы, худшие вещи выслушивал от нее спокойно, а про то, что изменяет Павлу, и про то, что смотрит на это как на неизбежное, слушал и не спорил. Шут с вами, разбирайтесь сами». А вот сейчас, когда заговорила об этом совсем давно погибшем Козыреве, вдруг задела какая-то неправда в ее словах. Стало стыдно за нее перед этим погибшим тогда человеком и перед всеми теми, кто тогда погиб, и вообще перед тем временем. Сволочи, гроб не довезли. Еще разыщу их. Нашла о чем думать, вспоминая то время». Гимнастерка моя не просохла. Сейчас посмотрю. Надя вышла из комнаты и вернулась с его гимнастеркой. Можешь надевать. Но прежде чем отдать ему в руки, задержала. И, показав пальцем на нашивке за ранение, спросила. Мне Павел говорил про Козырева, что он ранил тебя, когда вы хотели его спасти. Это правда? Сенцов кивнул и взялся за гимнастерку, но Надя все еще держала ее. Когда Смаху сказала тебе про эти нашивки, потом почувствовала, что по-глупому сказала. Ведь одна из-за него, да? Ничего ты тогда глупого не сказала, — подумал Сенцов. А вот сейчас говоришь глупости, что ты из себя строишь. Он мог тебя убить, — задумчиво сказала Надя. Давай на другую тему. Сенцов забрал гимнастерку. Мог убить, мог не убить, а может, наоборот, спас. Откуда ты знаешь? Не попади я в госпиталь, вдруг бы меня как раз за это время убили. Если на войне начать разбираться, почему, из-за чего, от чего, кто жив, кто помер, психом станешь. Говоря все это, он натянул гимнастерку, прошел за ремнем и портупеей в переднюю и вернулся обратно. А с этими нашивками иногда, думаешь, лучше бы их не вводили, чтобы и на вопросы не отвечать, и самому поменьше помнить, что в этом хорошего. «Вижу, ты уже собрался», — сказала Надя, выбитая из колеи его тоном. «Но все-таки, как теперь любит говорить, мы с тобой русские люди. Давай выпьем посошок на дорогу, а то пути не будет». «Путь будет». — Дальше фронта никуда не денусь, — усмехнулся Сенцов. — Только бы дождь завтра не пошел. Тогда действительно последние шестьдесят километров будет не путь, а мука. Он налил рюмки себе и Наде и подцепил на вилку кусок колбасы потолще. Они чокнулись и выпили. — Позвони мне завтра утром, если не получишь молнии. — Хорошо, — сказал Сенцов. «Если не получу, позвоню». И вдруг вспомнил. «А как же с твоим письмом Павлу?» «Не буду ему писать». «Как не будешь?» «Нет настроения. Увидишь? Расскажи обо мне». «Могу не сразу увидеть». «Ничего, сам тебя найдет». «Он же знает, что ты у меня был». «Найдет, не беспокойся», — повторила Надя с покоробившим Сенцова сознанием своей власти над человеком, о котором говорила. «Если бы села сегодня писать, мучилась бы. Как получше наврать про себя, чтобы спокойно жил, не волновался. И перед тобой было бы неловко, что ты повезешь такое письмо. А на словах, что захочешь, то и говори, твое дело». «Да, дерзка ты», — подумал Сенцов, — с каким-то даже удивлением перед решимостью этой женщины, взвалить все и правду, и неправду на его плечи. И дерзка, и расчетливо. Все вместе. Почти уверена, не скажу ее мужу ничего из того, что он не должен знать. И права, действительно, не скажу. «Звони про телеграмму. Получишь или не получишь, все равно звони», сказала Надя. «Если после десяти, позвони на работу». Она оторвала уголок от лежавшей на столе газеты, написала на нем телефон и протянула Сенцову. Удивляешься, что работаю? Нет, почему? Сенцову стало неудобно, что он и в самом деле удивился бы этому. Ничего, ты не первый. А я уже давно работаю. Кем? Надя рассмеялась. На это трудно ответить. Если в двух словах – палочкой-выручалочкой. «В театре работаю», — добавила она серьезно. Заведовала костюмерной, была администратором, роли на машинке печатала. Делала все, что просили. Муж убит, мамочка в эвакуации, а я — животное общественное. В начале войны пошла туда с тоски, а потом привыкла. В последнее время перешла в помреже. Что это значит? Сенцов слабо разбирался в театральной жизни. А это тот, кто спектакль ведет. Разве тебя не удивляет, что все артисты всегда вовремя выходят и уходят со сцены? И за сцены стреляют вовремя, и море вовремя шумит, и собаки вовремя лают. Так вот, все это я». Как только Надя стала рассказывать о театре, Сенцов вдруг понял, кто был тот выставленный им за дверь парень, о котором она говорила так, словно его нельзя было не знать. Ну, конечно же, он знал этого человека. По нескольким ролям в кино еще до войны, и теперь во время войны. Это был очень хороший артист, во всяком случае, Сенцову он нравился. А странные... Словно выгоревшие волосы, которые помешали сразу узнать его, наверное, покрашены для съемок в какой-нибудь новой картине.